Глава 29. Мост игральных костей. Мы пришли к мосту игральных костей ранним вечером. Тут и выяснилось, что азартные игры далеко не единственное издешнее развлечение. Мы с Рейчесом проходили мимо музыкантов, мимо актёров, играющих непристойные пьесы, на некоторых было крайне мало одежды. В городе Джентеп за такое просто-напросто арестовали бы. Рейчис поглядел на все это и решил, что люди еще уродливее, когда они голые. Все здесь было ярким и пестрым. Изящные фонари висели на столбах, на всем протяжении моста, отражаясь от металлических дисков, вправленных в мост, и, казалось, ты идешь по звездам. Толпы гуляк шатались туда-сюда, танцевали, флиртовали и развлекались кто как умел. Порой прохожие кидали монетку другую нищим или бродячим артистам. Те жонглировали, глотали огонь или тешили публику рискованными трюками с оружием. Один старик жонглировал монетами. Он понабрасывал их в воздух одну за другой, монеты вращались, их становилось всё больше, и ни одна не упала. Перехватив мой взгляд, старик улыбнулся и прищурился. Он перестал жонглировать, и монеты упали ему на ладонь. Что-то в его взгляде тревожило меня. "Хойко Страдазе", окликнул он, когда мы с речасом уже почти прошли мимо. Я оглянулся и увидел, что он смотрит нам вслед. "Я не говорю на гитабрийском", извинился я, прибавив шагу. "Ко Страдазе, хойко Страдазе", повторил он. Я сделал ещё несколько шагов и почувствовал, как его рука сжала мою. Я резко обернулся, смерив его угрожающим взглядом. Старика это не впечатлило. «Смотри, учись, как надо!» Рейчес выпучил глаза и разинул пасть. С его клыков стекали капли слюны. «Кастрадази!» Снова повторил нищий, по-видимому, даже Рейчес не слишком его напугал. «Я не говорю на вашем языке, — сказал я по-дараменски, — и не знаю, что это за слово. Подождите-ка, а где я его слышал?» «Да...» Точно. В тюрьме, когда завера отобрала у меня монету, тогда она и произнесла то слово. Кастрадази, сказал я вслух. Зия, зия, Кастрадази закивала барванец. Он был худым как палка, но его коричневые балахонистые одежды выглядели чистыми, и, похоже, он не страдал от всяких болезней, которые часто преследуют бездомных и нищих. Между тем он, кажется, очень хотел что-то от меня получить. "Я не могу вам помочь", сказал я, разводя руками и демонстрируя, что у меня нет желаемого, никаких кострадази. В ответ он сложил руки на груди и уставился на меня недоверчивым взглядом. "Послушай", сказал я, "у меня была кострадази, но сейчас уже нет. Безумная девка из тайной полиции отобрала её". Потом правда вернул, но её тут же ухватил Джануча и И зачем я тебе всё это объясняю по-дороменски, когда ясно, что ты не понимаешь? Человек огляделся, словно желая увериться, что никто из нас не смотрит, а потом потеребил складки своего балахона. Он вытащил маленькую монету, серебристую с одной стороны и чёрную с другой, украшенную символами замка и ключа, точно такую, какую отобрала у меня сперва Завера, а потом Джануча. Старик зажал её между пальцами и продемонстрировал мне кастрадази. Я начал злиться. Едва ли этот тип Аргос, значит, он не мог помочь мне найти магов, мучающих Крессию. Послушайте, клянусь вам, у меня их нет. Человек размахивал монетой у меня перед носом, выводя ею в воздухе что-то вроде восьмёрок и всё время пытался перехватить мой взгляд. Внезапно он остановился, И прижал монету к морде Рейчеса, к его левой щеке, если быть точным, к Астрадази, сказал он уверенно. Мне потребовалось пара секунд, чтобы сообразить, о чём он толкует. Порой я забываю, что белка коты неисправимые воры. "Рейчес", спокойно спросил я. "Может, ты только притворился, будто пытаешься выхватить у Джануча механическую птицу?" а на самом деле использовал отвлекающий маневр и запустил лапу ей в карман? — Что? Конечно же нет, ты меня знаешь, Келлен, я очень честный, просто до отвращения. Я, не моргая, смотрел Белка-коту в глаза. Почему-то от этого он всегда тушуется. Рейчес отнекивался еще секунды три, а потом захихикал. — Ладно, ладно. Он вынул из пасти маленькую черно-серебряную монету. Я видел, как та двуногая с ней играется. А потом этот... Парень-алтарист спросил, откуда монета, и она сказала, что взяла её у тебя. Я решил, будет справедливо, если я её заберу. И когда же ты собирался мне её вернуть, а? Он отвернул морду. Вернёшь? Я снова уставился на рычацы и смотрел на него до тех пор, пока он не уронил монету в мою ладонь. Кастрадазе, с облегчением сказал человек в балахоне и положил руку мне на плечо. Ты хочешь мою монету? Мою монету, Верну Рейчес. До сих пор эта вещница не принесла мне ничего, кроме неприятностей. Я уже собирался отдать её, когда голос за спиной проговорил: "Кастрадази, не то, что хочет этот болван, он думает, что Кастрадази ты". Даже человек в балахоне подпрыгнул. "Аргоси", пробормотал он. Его голос выдавал скорее раздражение, чем тревогу. Я обернулся и оказался лицом к лицу со стариком, который был в приюте скитальцев, и отдал Ферриусу карту с механической птицей. Теперь вместо грубой дорожной одежды он носил длинный порчёвый плащ с синей отделкой и шёлковую рубашку со сложной вышивкой, какие я видел на гетобрийских лордах, прогуливающихся по мосто. Это маскировка, спросил я, озираясь. Почему? Ты меня не узнал? Узнал, но... Тогда, видимо, это не маскировка. Идиот. Уже во второй раз старик меня так назвал. Я был уверен, что он имел в виду идиот. Рейчес усмехнулся. «Хе-хе, идиот. Мне это нравится. Идиот». «Даррелл, не дразни мальчика», — крикнула женский голос. На противоположной стороне моста стояла женщина, которую я тоже видел в трактире. Она облокотилась на перила, глядя в ущелье. На ней был длинный чёрный плащ, расшитый серебряными листьями, а под ним зелёное платье с плиссированной юбкой. Элегантно уложенные волосы напоминали причёски богатых гитабрийских дам. Дара, услышав её упрёк, поглядел на меня. Энн вечно жалеет маленьких бродяжек, семейная черта. Я вижу, ты уже познакомился с Савиром? Человек в болохоне покачал головой. Кострадазе с Савиром «Да какая разница?» – парировал старик. «Не возьму в толк, зачем гитабрийцы непременно вставляют название своей профессии перед именем?» «По крайней мере, он не требует, чтобы его называли идущим по пути странствующего чертополоха», – заметил я. «Тут он тебя подловил, Даррелл», – сказала женщина, по-прежнему глядя на ущелье. «Слушай, просто следи, чтобы не появилась тайная полиция и позволь мне заниматься своим делом, Энна», – старик обернулся ко мне. «Да?» Кастрадазе означает танцующий с монетами, если до тебя не дошло. Дарол он перевёл взгляд на женщину и уперел: "Что, будем приперираться всю ночь или ты всё-таки приглядишь за тайной полицией, и на этот раз нас может быть не арестуют?" Человек в балахоне Савир посмотрел на меня. "Аргоси", сказал он. "Аргоси", ответил я. Он засмеялся и хлопнул меня по плечу. "Если вы двое комиков закончили", сказал Дарол. Надеюсь, мы с этим разберёмся. Разберёмся с чем, спросил я, и что значит танцующий с монетами? Савир, который до сих пор терпеливо ждал своей очереди, решил, что настало время возобновить наш разговор, состоящий из одного слова. Кастрадазе, затянул он и снова подбросил монету в воздух. Монета вращалась в воздухе несколько секунд, прежде чем упасть обратно на ладонь. Его монета это сатакастра, объяснил Дарил и постучал по моей руке. А как и твоя? Ты дал мне её возле трактора, заметил я. Зачем? Разумеется, зачем, чтобы в конце концов ты оказался здесь. Здесь? Он вздохнул. Пески и печаль дайте мне силы здесь, на этом мосту, в этом городе, в эту ночь. Он указал на Савира, встретился с ним. Я пришёл сюда, потому что Фериус. Подожди. «Там, в трактире, когда вы играли в карты, ты велел, Ферриус, отправить меня сюда сегодня вечером?» Даррелл одарил меня улыбкой, такой, которую вы изображаете, когда нужно выразить некие чувства, ну, полностью противоположные тем, какие обычно сопровождаются улыбкой. «Ты гений, парень. Теперь мы можем заняться делом?» «Хорошо». Я потянулся к карману за картой Ферриус. Даррелл схватил меня за запястье и сильно сжал его. «Не здесь, идиот!» «И не сейчас!» Я попытался выдернуть руку, но хватка у старика была железная. Рейчис рыкнул на него. Энна, видимо, это ее имя, подошла и положила ладонь на плечо Даррелла. «Не торопи бедного мальчика, посмотри ему в глаза. Он несет на плечах все бремя мира». Она осторожно выдернула мою руку из пальцев старика и посмотрела мне в глаза. «Я не могу. Они пока что не станут убивать девушку, Келлен. Откуда ты знаешь? Пытки нужны не только для причинения боли. Это делают и за тем, чтобы внушить страх. Они пытаются напугать мать девочки и заставить ее отдать то, что им нужно. Но тогда... Наверное, мы должны найти их первыми. «Доверься нам», — сказала Энн, сжимая мою руку. «Ты здесь не просто так». Даррелл посмотрел на человека в балахоне, который внимательно наблюдал за ним. Савир хочет увидеть, как ты управляешься с монетой, заставив её танцевать. Я понятия не имел, что это значит, но повиновался. Монета взлетела в воздух, но не задержалась там так же долго, как у Савира. Танцующий с монетами покачал головой. "Да, Ази", сказал он. По-видимому, теперь наш разговор сократился до половины слова. Он зажал монету в пальцах и постучал ею по лбу, потом по груди. И наконец по моей руке Кастро Дази. Он говорит, чтобы танцевать ты должен использовать свой ум, своё сердце и свои руки. Как? Откуда мне знать? Я Аргося, а не какой-то старый нищий, который бродит повсюду, изрекая непонятные философские сентенции и называя монеты священными артефактами. Если принять во внимание то, что я знал о Аргосе, его заявление выглядело очень забавно. Даже Рейчес ухмыльнулся. «Хе-хе, глупый Аргоси!» «Даррел взял у меня монету. Я думал, он покажет, как заставить ее летать, но, взмыв в воздух, монета просто упала, так же, как и у Завера. У меня нет этих навыков. Не знаю точно, как оно работает, но, похоже, некоторые люди обладают особым прикосновением. Они могут разбудить дух, который живет внутри металла. Он вернул монету мне». Ты заставляешь её танцевать, и когда это происходит, можешь использовать её свойства. Какие свойства? Ну, зависит от монеты, есть куча разных. Сатакастра вот как это открывает замки. Оракастра помогает найти воду или золото. Он кивнул человеку в балахоне. Савир Кастрадази. Прежде Кастрадази были народными героями. Но несколько лет назад лорды-торговцы решили, что они всего лишь обманщики и воры, и натравили на них тайную полицию. Теперь их осталось немного, а монеты того меньше. Алтарест что-то говорил о металлах, необходимых для создания птицы, и о том, что лишь изобретатель имеет право ими владеть. Я помахал монеты. Это оно, то, что Джануча использовала для своих экспериментов. Не исключено, сказал Дарал, но если ты хочешь узнать наверняка, то лучше докажи, совирую, что умеешь обращаться с этой чёртовой штуковиной. Старик в болохоне, казалось, понимал больше, чем хотел показать. Он жестом велел мне наблюдать, а потом принялся снова и снова подкидывать монету. Сперва я пялился на её кульбиты в воздухе, наблюдал, как она зависает на секунду, на две, на три, а потом я понял, что смотрю не туда. Нужно было обратить внимание на то, каким образом старик её подбрасывает. Савир положил монету на большой палец, слегка повернул всё запястье, прежде чем отправить её в полёт, скорее по кривой, нежели прямо вверх. Он поймал монету и жестом предложил мне попробовать. Что ж, маг из меня так себе, но зато он увчился творить магические жесты, и дело не только в настоящей части и долгой практике, для меня это всегда было своего рода искусством мне нравился этот танец пальцев рисующих в воздухе наисложнейшие узоры да на самом деле очень похоже на танцы я не стал копировать движения савира а просто позволил рукам двигаться чувствовать форму монеты и её вес ощущать как она катится по моей ладони отлично теперь мы как следует познакомились поглядим сможем ли мы танцевать На этот раз, когда я подкинул монетку, она немного повисела в воздухе, покачиваясь, и лишь потом медленно полетела вниз. Савир схватил меня за запястье и подставил мою ладонь под монету, и падение прекратилось. Монета зависла над ладонью, поворачиваясь вокруг своей оси, точно подвешенная на верёвочке. Кастрадази сказал Савир негромко и восхищённо. В тот день, когда родители погасили мои татуровки, я потерял всякую надежду стать магом. Я полагал, что навык творить магические жесты, единственное, в чём я действительно был хорош, пропадёт впустую. Теперь же, хотя тут была всего лишь монетка, плавающая в паре сантиметров над моей ладонью, я почувствовал себя на удивление хорошо, так как не чувствовал уже очень-очень долгое время. Хорошо, сказал Рейче, склонив голову набок и наблюдая за мной. Я хочу получить свою монету назад. Человек в болохоне накрыл мою ладонь своей, обхватив пальцами мою кисть и изобразив нечто вроде рукопожатия, а потом заговорил с даролом на гитабрийском. Он хочет, чтобы ты солгал ему, перевёл Аргос. Как? Как угодно, тебя не учили врать, парень? Ну, на самом деле, я довольно много узнал об этом от людей из моего клана. Джентеп привезли семь форм магии на этот континент из Рёк с суверенным видом. Дарил ухмыльнулся. Савир просто смотрел на меня. Моя рука в том месте, где между нашими ладонями была зажата монета, вдруг начала зудеть. Ощущение становилось всё сильнее и сильнее, пока не сделалось почти невыносимым. Я попытался убрать руку, Но старик не позволил мне. Вместо этого он что-то проговорил, обращаясь к Дарылу: "Теперь скажи правду. Что, почему бы я не мог больше терпеть боль? Мы украли Азис у медиков, мы отняли у них магию и притворились, будто она наша". Боль исчезла мгновенно, словно её никогда и не было. "Сатакастра", сказал Савир. "Сото означает открывать и говорить правду", объяснил Дарыл. В руках обычного человека эта монета просто мёртвый кусочек металла, но у Кастрадаи может использовать её, чтобы вскрыть замок или понять, лжёт ли его собеседник. Он фыркнул, словно бы немного снисходительно. Конечно, Аргосю может это проделать и без всякой монеты. И сколько таких ещё существует, спросил я. Если верить старым историям, Кастрадаи прежде было 21 священная монета. Но уже много лет кострадази в не закона, и тебе повезёт, если найдёшь танцующего с монетами, владеющего более чем одной-двумя. Человек в болохоне снова заговорил и дарыл нахмурился. Что он сказал, спросил я? Что искусство скоро исчезнет, говорит он, стар, и ненадолго задержится в этом мире. Не может ли он кого-нибудь научить? Дозигендя. — сказал старик, еще сильнее сжав мою руку. — Танцу не учат, — перевел Даррел, — его надо раскрыть в себе. Покосившись на Савира, он добавил, — это, кстати, чепуха. Савир проигнорировал его. По-прежнему сжимая мою руку, он подтащил меня вплотную к себе и поцеловал сперва в одну щеку, потом в другую. При виде этого Рэйчис сердито зашипел и перепрыгнул с моего плеча на ближайший фонарь. — Жуткий, голокожие! — «Имя? Как твое имя?» — сказал мне человек в балахоне на ломаном дароменском. «Келен», — ответил я. Затем, сообразив, как формируются имена у гитабрийцев, попытался припомнить, как назвал меня алтарист. «На вашем языке, думаю, это будет Магизер Келен Фальке Теджентеп». Старик энергично замотал головой. «Нет, нет, Кастрадази Келлен!» Он повернул мою руку ладонью вверх и убрал свою. «Там, где раньше была одна монета, теперь их лежало пять». «Тогда я перекати поле, пересекающее океан», вздохнул Даррел и обернулся к женщине. «Энна, ты когда-нибудь раньше видела такие монеты?» Она улыбнулась ему, но не сдвинулась с места. «Энна, ты когда-нибудь раньше видела такие монеты?» В глубине души ты по-прежнему маленький восторженный мальчишка, а? Я взял монеты, чтобы рассмотреть их получше. Все они были разного размера и цвета, от сверкающего медно-оранжевого до синего, настолько глубокого, что казалось, кто-то сумел слить в единое целое сталь и сапфир. Они покалывали кожу, и каждая из них вибрировала на свой лад. Савир сжал мой кулак, пряча монеты. Не показывай Кастрадази Келен, не показывай. И что мне с ними делать? Старик обменялся с даралом ещё несколькими репликами, а потом Аргос её перевёл. Он говорит, что дети здесь больше не хотят быть танцующими с манятами. Они хотят быть охранниками или изобретателями или торговцами. Но он говорит, что устал от постоянных преследований тайной полиции, ищущей эти монеты. Поэтому теперь они твои. говорит: "Ты должен сохранить их. Увести отсюда". Я опустил взгляд, рассматривая маленькие металлические диски. Если б я увидел их раньше, то, вероятно, не счёл бы чем-то особенным. Теперь же мне казалось, что я держу в руке сокровище. Старик выжидающе посмотрел на меня, и я вспомнил, что гитобрицы нация торговцев. Я У меня мало денег, сказал я, починувшись замишочком на груди, но я могу. Практика, сказал Савир. Он постучал пальцем мне по лбу, потом по груди и наконец по руке с монетами. Практика, и это плата. Зубасто ухмыльнувшись и махнув на прощание к Астрадазе, пошёл прочь. Подожди, окликнул я его. Я не знаю, что делают другие монеты. Ты не сказал мне, как тря не руйся, сказал он, не останавливаясь. Я ринулся был за ним, ударил, ухватил меня за плечо. Оставь его, парень. Так у них принято. Подарок старика вызвал у меня странный трепет, и дело было не только в самих монетах. Я отлично понимал, что без доброй воли Савира и хитрости Дарыла, которая привела меня сюда, Я и не узнал бы, что монеты вообще существуют. Спасибо, сказал я Дарово. Аргосю пожал плечами. Просто подумал, что это неплохая идея. В трактиве с китайцами видели, как движутся твои руки, и Анна сочла, что у тебя может быть к этому талант. Спасибо, повторил я. Действительно спасибо. С экономь своей благодарности для кого-нибудь другого. Он взял меня под локоть и отвёл на противоположную сторону моста Кенни. Она больше не смотрела в ущелье и не озиралась по сторонам в поисках тайной полиции. Теперь женщина глядела на меня. Ты знаешь путь воды, Аргоси, Келен. Конечно, ответил я. Он, значит. Тревожное чувство охватило меня. Путь воды означает много разных вещей. Соблюдай баланс. Не суди чужие пути, будь честен во время сделок. Но он означает и ещё кое-что. Если ты поступил с другим нечестно, найди способ компенсировать это, приведи весы в равновесие. Дарл и Энна, идущие путём странствующего чертополоха, сделали мне подарок более ценный, чем всё, что я когда-либо имел. Так что же дать им взамен? Давай-ка прогуляемся по мосту, сказала Энна.